Глава восьмая — Ну ты даешь, Поля! — воскликнул Леша с восхищением. — Отличная идея! Подружиться с его сестренкой. Она тебе расскажет все о своем брате, и тогда... Я не поэтому с ней подружилась. Перебила я несколько возмущенно. Мне не нравилось, что меня обвиняют в манипулировании людьми. — Я тебе вчера сто раз сказала, сегодня еще раз повторяю. Я разрушила ее замок и просто решила помочь. Мы вчетвером сидели на пляже. Пришли пораньше и смогли отвоевать небольшой клочок земли под навесом, чему я была несказанно рада. Я уже успела загореть, что в моем случае означает покрыться красными пятнами. Усугублять ситуацию еще сильнее мне не хотелось. Не то скоро какие-нибудь краснокожие аборигены примут меня за свою. Оказалось, что пляжный отдых для моих неугомонных друзей – это довольно скучно. Интернет ловит плохо на всем курорте, в Лешином домике не было даже телека. Словом, приходилось искать себе развлечения. А что может быть веселее, чем разрабатывать планы по воссоединению меня и спасателя? Но, должна признать, после того случая, когда я чуть не утонула, мои друзья решили действовать деликатнее. Теперь мне предлагалось во что бы то ни стало втереться в доверие к Кристине. Для этой цели Леша вчера умудрился поймать соседский вай-фай и скачать целую папку мультиков, которые мы смотрели весь вечер. Но чтобы было о чем с ребенком поговорить. У меня уже голова кругом от говорящих зверушек всех форм и размеров, от вечно ноющих принцесс и куда-то улетающих фей. «У тебя идея фикс с этим спасателем». — заметил Матвей. Сначала я подумала, что он обращается ко мне. Но нет, это он Леша. Поля достойно парня получше обыкновенного пляжного красавчика-пустышки. — Вот это выводы! — фыркнула Сонька. — Да откуда ты знаешь, пустышка он или нет? Ты с ним даже не говорил ни разу. У него ветер в голове, это сразу видно. — Отстаньте от Глеба! — заступилась за него я. — Вы его не знаете. — Но ты тоже его не знаешь, Поль, — справедливо заметил Матвей. — Кстати, о пляжных красавчиках. Леша кивнул куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я увидела Глеба. Он не спеша прогуливался по пляжу, ловя на себе восхищенные взгляды девчонок. Но Глеб даже не замечал этого. Он смотрел себе под ноги, размышляя о своем с полуулыбкой на губах. Тут он поднял голову, и наши взгляды пересеклись. Я вздрогнула и как-то совершенно неловко уставилась на море, будто только сейчас его первый раз увидела. Надеюсь, Глеб просто пройдет мимо, и все мои мечты о том, что он запомнил меня благодаря вчерашнему знакомству, разобьются о суровую реальность. Само собой, часть меня хотела, чтобы он остановился и поздоровался, но это было бы слишком волнительно. «Привет, как дела?» Я вздрогнула второй раз, на этот раз от его медового голоса, прозвучавшего совсем близко. «Глеб, привет, мужик!» Леша с готовностью пожал ему руку. «Отдыхаете?» — спросил Глеб, а потом взял и сел рядом с нами, скрестив ноги по-турецки. Взглянула на него украдкой. Он был совсем близко, и на нем не было футболки. Его волосы были мокрыми, видимо, он недавно плавал, и капли воды с волос стекали по его твердой груди. Одно дело видеть его в темноте на пляже, и совсем другое сейчас при свете дня. У меня закружилась голова. Стоит ли говорить, что пока мои друзья здоровались с Глебом, я не могла вымолвить ни слова. — Это Сонька, а вот тот хмурый парень Матвей, — болтал Леша, — полю ты знаешь. «Знаю», — сказал он как-то по-иному. «Интересно, что означало его это «знаю»?» «Да, я знаю эту ненормальную любительницу надувных матрасов». «Приятно познакомиться», — услышала я голос Соньки и поняла, что пауза затянулась. «Может, Глеб ждал моего ответа?» Быстро взглянула на него, но он уже отвлекся на мою подругу. «Вот у кого шансов любить в себя спасателя было куда больше, чем у меня». «Надолго вы к нам на курорт?» — поинтересовался Глеб. «Пока не надоест», — беспечно пожал плечами Леша. «Вот как? Вы ребята миллионеры?» «Нет, пока нет. Когда-нибудь я открою свой бизнес и обязательно стану», — ответил Леша. «А ты разве не собирался становиться спасателем?» — ухмыльнулся Глеб. Сонька и Матвей засмеялись. «Одно другому не мешает, знаешь ли». — фыркнул Леша с улыбкой. — А ты чего за людьми не следишь, кстати? Вон, какая-то женщина матрас надувает. А мы все знаем, чем это заканчивается. Я тяжко вздохнула. Снова подняла голову и поймала улыбку Глеба, адресованную мне. — До моей смены полчаса, — ответил он. — Так что пока это проблема напарника. — Слушайте, приходите завтра на праздник от того отеля. Глеб кивнул на многоэтажное здание, возвышающееся неподалеку от пляжа. «Но мы же там не живем», — заметила Соня. Спасатель тем временем достал из кармана шорт, сложенный в несколько раз флаер. «Это неважно. Они соревнуются с другим отелем по масштабу праздника для отдыхающих. Чем больше народу, тем лучше. А я знаю владельца. Вот и зову веселых ребят». «Вот», — он протянул флаер — «мне». Мне! Хотя Леша сидел даже ближе к нему, да и разговаривал он скорее с ним и с Соней, чем со мной. Я уставилась на флаер. «Придешь, Полина?» — попробовал снова он. Усилием воли я попыталась заставить свою руку не дрожать, когда протянула ее за флаером. Не знаю, как так получилось, но наши пальцы соприкоснулись на мгновение, и меня как будто током ударило. В хорошем смысле а еда халявная будет лёша конечно мастер портить момент м глеб смущенно шею. нет но обещаю скидку в двадцать процентов на все ну тоже неплохо пожал плечами друг мы будем ладно тогда там и увидимся праздник на пляже будет это чуть дальше он махнул в сторону минут десять ходьбы отсюда мимо не пройдете а мне пора Глеб чуть задумался. — Пора людей спасать. Моя смена вот-вот начнется. С этими словами он поднялся на ноги. — Спасибо за приглашение! — крикнула ему Сонька вслед. — И за то, что спас нашу Полю! Он улыбнулся, взглянул на меня. Я тотчас отвела взгляд. А потом Глеб ушел. Жаль, что не посидел с нами подольше. Хотя я буквально ни слова ему не сказала о -у", потянула Сонька радостно. «Да ты на верном пути. Придешь, Полина?» — изобразила она его голос. «Как мило!» «А по-моему, он отлично видит, что Поля неловко и смущает ее нарочно», — заявил Матвей. «Есть такой тип людей, которые думают, что это весело». «Да ну глупости!» — отмахнулась Сонька. «Да чем он тебе так не нравится?» «Я уже говорил». Ерундой какой-то занимается на пляже, сестру одну ночью бросил. Он ее не бросал, — заступилась за Глеба я. Он ее очень любит, это видно, просто ее не с кем было оставить. Ерунда, родители где? Дедушки, бабушки? По-моему, вы просто обманываетесь его красивой физиономией. Я была не согласна. В Глебе помимо приятной внешности было что-то еще, что-то, что очень роднило нас с ним. Как будто я давным-давно его знаю. А может, я все себе придумала, потому что влюбилась, как дурочка. Посмотрела на флаер в своих руках. Так или иначе, скоро все выяснится.